Вечером пили. По такому случаю не вино, а хорошую русскую водку. Под на ветру, на испанский манер, мясо ламы, водка шла замечательно. Павел Данилович, захмелев, начал Андрей разговор на волнующую его тему. А ведь это дело большими деньгами пахнет. И не только деньгами. Арсенов усмехнулся. Не бойся, в стороне не останешься. Нет, я все понимаю, гнул свое гид. Вы человек знающий, опытный, а у меня и денег-то нет, чтобы целую ляляпту выкупить. И все-таки, гарантии хочешь?» Павел с живым интересом наблюдал за гидом. «Ладно, объясняю, чем ты мне дорог в этом деле. В посольстве связи есть?» «А?» – насторожился Андрей. «Как повезем чучело через границу! А если удастся инопланетные железяки добыть, бластеры всякие, нас же на таможне повяжут!» «Повяжет», — согласился Андрей. «Так вот, ты у нас, мальчик, из дипломатической семьи. Родители твои в этих краях трудились. Завязки остались?» Андрей мигом протрезвел и задумался. «Что же, дипломатической почтой?» «С государством делиться все равно придется», — философски заметил Арсенов. «И уж лучше со своим, точно? Можно к американцам пойти, но те нас сразу в сторонку отодвинут, а то и прикончат». Секретные материалы смотрел? То-то. Так-так-так, воодушевился Андрей. Все, что добудем, сдадим в посольство, продолжал Арсенов. Ну или почти все. Решим. Под гарантией Под очень большие гарантии. Под совсем большие, с детским восторгом спросил Андрей. Под самые большие. Будь мы с тобой, Андрей, американцами, тут бы завтра морская пехота высадилась, весь район оцепила и никто бы не пикнул. «Но мы граждане России, страна у нас не столь сильна». «Пока не столь сильна». Он выразительно покосился на сушеную ахаулю, лежащую на столе. «А вот с неземными технологиями...» «Может быть, нам еще памятник поставят», — предположил Андрей, «как Минину и Пожарскому, за возрождение славы и силы Отечества», — Арсенов усмехнулся. «Нет, все-таки при всей положительности гид оказался совсем еще мальчишкой». «Может быть, давай, гражданин Минин, еще по одной». «Почему это я Минин?» – запротестовал было Андрей, но развивать вопрос не стал. Зато задал другой, который волновал и Арсенова. «Павел Данилович, а нет у вас ощущения, что нас все-таки дурачат? Тут ведь уже большие деньги». «Это не подделка», – мрачно сказал Павел. «А все-таки? Вдруг телепередача какая-то, съемки скрытой камерой?» Дурачат туристов, потом со извинениями деньги возвращают. Вот будет позорище. Арсенову сразу же вспомнился один серьезный человек, надолго потерявший деловую репутацию из-за подобной телепрограммы. И всего-то объяснял симпатичной иностранке, потерянно стоявшей возле своего Мерседеса, как проехать к Кремлю. Там ехать-то было два поворота. А оказалось, что странная карта, по которой он водил пальцем, указывая дорогу, была выкройкой из журнала МОД. Мелочь, казалось бы, а сколько возникло проблем. Ничего, Андрей, придется рискнуть, — решил Арсенов. Так что с посольством? Папе надо звонить, — признался Андрей. Только аккуратно говори, хорошо? — напомнил Арсенов. В глазах Андрея вдруг появилась легкая ирония. «Павел Данил, чего вот с этим не беспокойтесь? Папа у меня хоть и в отставке, но с его работы на совсем не уходит». «Как бы не получилось, что и ты там подрабатываешь», — обеспокоенно подумал Арсенов. Впрочем, в нынешней ситуации это было даже удачно. Он взял со стола Ахаулю и убрал в шкаф. Пояснил, «Нехорошо получается, все-таки представитель высшего разума». «Да и не схарчить бы ее по пьяни», — хихикнул Андрей и достал телефон. Утром индеец был на прежнем месте. Рядом с ним лежал грязный мешок. При появлении новоиспеченных Минина и Пожарского индеец изобразил подобие улыбки. Арсенов открыл мешок и внимательно изучил его содержимое. Да, индеец не соврал. Тут лежали две тутитоку – шестипалые, перепончатые нижние конечности. Была и аккуратно содранная с несчастного пришельца шкура, жаль только, что без головы. — Куда голову дел, зараза? — поинтересовался Павел. Индейц на себе показал, что голову у ля ля оторвало, и ее пришлось выбросить. — Ведь врешь, отдельно хочешь загнать, — обреченно сказал Арсенов. Но спорить не стал, расплатился. Деньги перекочевали куда-то под пончо. Индейц дружелюбно улыбнулся и встал. — Эй, старикан, ты куда? — забеспокоился Андрей, хватая индейца за локоть. — А как же все остальное? — Индеец улыбался, но рисунков в пыли больше не делал и в объяснение не вступал. — Пусть идет, — процедил Павел, — захочет еще денег, вернется. И незаметно подмигнул компаньону. Его все сильнее и сильнее одолевало дурацкое подозрение, что индеец понимает русский язык. Андрей выпустил продавца, сказав вслед. — Вали, чучельных дел мастер, еще разобраться надо, не живых ли пришельцев ты потрошил. индейец неспешно удалялся. Он даже ни разу не оглянулся. «Эх, сюда бы пару-другую хороших топтунов из наружки», — сказал Андрей. «Ну», — Павел раскрыл сумку и протянул гиду приготовленную заранее яркую рубашку. Через несколько секунд Андрей уже надел ее поверх футболки, на голову нацепил легкомысленную кепочку и двинулся за индейцем. Павел шел следом, стараясь не терять Андрея из виду. Молодец все-таки гид, только бы старик не заметил слежки. Старик слежки не заметил. Он свернул в ближайший переулок, Андрей выждал десяток секунд и двинулся следом. Павел наткнулся на Андрея сразу за поворотом. Гид стоял, вытращив глаза и безмолвно озирая короткий грязноватый тупик. Сюда выходила лишь пара дверей, но давно и основательно заколоченных. Интернациональный запах наводил на мысль, что окрестные жители и продавцы с рынка используют этот тупик для самых низменных потребностей. То же самое следовало из взгляда потасканной девицы, стоящей чуть в сторонке и нетерпеливо поглядывающей на Андрея. Павел подергал висячие замки и почему-то будущие воспоминания о российских селах и старых амбарах. Потом повернулся к Андрею. Толкнул его в плечо. «Где дед? Куда он делся?» «Нет его!» — сообщил Андрей. «Куда же он?» Бросившись к девице, даже шарахнувшись от такого напора, Андрей быстро заговорил по-испански. Разговор длился не больше минуты, после чего гид вернулся к Арсенову и убитым голосом сообщил. «Никого она тут не видела. Говорит, что я первым зашел, что никакого старика не было. Предлагает обслужить нас обоих за 10 баксов». Арсенов сплюнул и сообщил. Руссо Туристо, обликом орали. Они еще раз изучили тупичок. Три стены, две двери, которые явно не открывались несколько лет. До крыши никак не допрыгнуть, никаких люков в земле. Девица получила свои 10 долларов и подверглась допросу. Получив деньги, она от восторга готова была признать что угодно и зашедшего в тупичок старика, и то, что старик до сих пор тут. Арсенову даже пришла в голову нелепая мысль, что сама потаскушка и притворялась стариком, а зайдя за угол, быстро и ловко переоделась. Вот только старый индеец был выше девица сантиметров на двадцать. «Павел Данилович, нас кинули», — обреченно сказал Андрей. «Как детей развели». «Кинуть не кинули», — честно признал Павел. «Что старик обещал, то и продал, о другом речи не было. А развести развели». «Девица...» Еще раз предложив свои услуги, обиделась и ушла. Компаньоны проверили тупик снова. Никаких следов старого индейца. «Знаете, Павел Данилович», — сказал Андрей тихо и убежденно, — «а ведь они его забрали». «Кто они?» «Пришельцы!» «Прилетели своим на помощь, обнаружили, что трупы подверглись поруганию, выследили индейца, да и втянули в тарелку силовым полем. Все, конец старику!» Арсенов посмотрел в горящие энтузиазмом глаза гида... И промолчал. Они толкались у рынка еще два дня. Арсенов даже подумывал, не продлить ли поездку, но интуиция подсказывала ему бесполезно. Нобелевскую уже не получить. Отечеству не придется рассчитывать на чудеса внеземной техники и тратиться на памятник новым героям. С шестипалом Арсенова тоже вышло кисло. Оказалось, что шкура леляпты ля для насекомых является невиданным деликатесом. Через два дня расползающиеся на куски шкуру пришлось залить каким-то местным дихлофосом. Остатки пришельца были спасены, но идти с ними в посольство или в аэропорт уже не стоило. Проклиная все на свете, Павел и Андрей царыли шкуру за городом. Уцелело только две ахаули, которые Павел в сердцах отдал гиду. На Андрея случившееся произвело очень сильное впечатление. Через пару месяцев он заглянул в гости к Арсенову, хотя тот, разумеется, и не оставлял ему адреса. Был вежлив, тих и корректен, одет в скромный неприметный костюм. Очень убедительно попросил бывшего клиента собственноручно описать все, свидетелем чего довелось быть в Чили. От виски отказался, объяснив, что не пьет на работе. Расспрашивал, не случалось ли с Арсеновым иных странных происшествий, не возникало ли провалов в памяти». Павел о случившемся вспоминал неохотно. Жалко было не денег, выброшенных на ветер. Обидно было, что так и не смог понять логику индейца. Чувствовал какую-то хитрую игру, но так и не понял, в чем она заключалась. Впрочем, со временем досада притупилась, и чилийское недоразумение превратилось в одну из тех занятных историй, что так приятно рассказывать друзьям после третьей рюмки чая. Единственное, чего не хватало рассказу, так это вразумительной разумительной концовке. Избавившись от двух назойливых русских, потаскушка отправилась в ближайший магазин электроники. Там, расплачиваясь наличными, она купила почти 4 килограмма различных электронных компонентов, собрать которые воедино не рискнул бы самый опытный радиомеханик». Далее путь по тоскушке лежал в недалекую деревеньку, в холмах за которой, надежно укрытое маскирующим полем, лежала поврежденная Атуано. Прежде чем приступить к ремонту корабля и предстартовой подготовке, единственный ля ля не пострадавший при крушении, заглянул в реанимационную камеру. Там в сосудах с жидким гелием дожидались возвращения на родную планету и новых тел две замороженные головы, пилота и навигатора. Маленькое существо с шестью пальцами на руках и перепончатыми лапами, преисполнившись тихой гордости, стояло перед ранеными товарищами. Ему, молодому неопытному таксидермисту, удалось спасти и себя, и коллег. Что делать несчастному страннику, затерявшемуся в чужом отсталом мире?» Суровые галактические законы запрещают вступать в контакт с примитивным человечеством. Не менее суровые моральные нормы не разрешают применять силу, обманывать, запугивать и продавать неизвестные на планете технологии. И всего-то есть в наличии, что тела изувеченных при крушении товарищей. Ляляпта удовлетворенно хрюкнул, переступая босыми ногами по влажному полу Атуано. Его совесть была чиста.